Глава 32. О том, что подсматривать нехорошо, но порой полезно. А среди прочих всех дев выделяется она красотой и пригожестью. Ростом невысока, но сложена складно. Сия особо имеет кожу белую, лицо округлое. Глаза её так же округлы и брови округлы. Рот мал, Из письма некоего благородного господина своему покровителю о деве, коею юный собирался облагодетельствовать, женить бы. Я не собиралась подсматривать, делать мне было больше нечего. Ну, в принципе, делать мне больше как раз было и нечего, но подсматривать я всё одно не собиралась. Вернулась в покой, заперлась. пытаясь как-то унять непонятное раздражение, его всё уж противоестественное желание выдрать этой напудренной сердце невеста, чтоб её принцесса в самом делешне, и Ричард куда-то подевался, не бой спрятался от грядущего счастья. И тут я его где-то даже понимаю. Она мне не нравится, сказал я замку и погладило стену. А на ней появилось зеркало. Такое вот тяжеленное в золочёной раме. В общем, самое приличное для замка зеркало. Правда, что-то в последнее время к зеркалам я отношусь с некоторой опаской. И что это, осведомилась я, постучав по стеклу, тёмненькое, гладенькое, и на глазах прямо посветлело, вернее, помутнело. А когда муть развеялась, я увидела принцессу, прекрасную, ну, скажем так, на любителя. Принцесса стояла посреди комнаты, А неплохо ремонт получился. Сдержано так, с достоинством. Но принцессе не нравилось. Ишь, головой крутит и морщится. И всё-таки беднава от как-то. Услышала я голос. Голос вот был приятным, в отличие от самой девицы. Вокруг неё суетилось полдюжины других, пытаясь стянуть некую ужасающего вида конструкцию, весьма похожую на две огромные корзины. которые зачем-то связали между собой ремнями, а в центр сунули эту самую принцессу. Я погладила юбки. Платьев в гардеробе моём за прошедшую неделю прибавилось. Приведённый Дэрром Гроббе портной человек невысокий, лысоватый и с выражением вечной тоски на лице, оказался весьма понятливым и умелым. В общем, поладили мы без всяких корзин с корсетами. Ничего. Девица раздражённо дёрнула за корзину, но без толку. Верно закреплены те были на совесть. Ну вот и до замужья всё тут поменяю. Ваше высочество, пожалуйста, стойте смирно, взмолилась круглолицая женщина и ручками всплеснула. Стою. И стойте. И если позволите совет, позволю. Похоже, принцесса была в настроении. Возможно, хозяин этого места в силу своих особенностей, как бы это выразиться, чужд прекрасному, не совсем. Корзины хрустнули и так, что у меня челюсть заболела. Принцесса вздрогнула, но тут же сделала вид, что не вздрагивала, и вообще она тут принцесса. Он же влюбился в меня. Когда только успел, проворчала я, думая, что если Ричард и вправду такую глупость сотворил, я его, я с ним, не знаю, что сделаю. Конструкция распалась и отправилась куда-то в угол. Или нет? Несомненно, если он ещё не влюблён, то очень скоро осознает своё счастье. Важно, провозгласила женщина и чуть тише добавила: Вы его только не пугайте. Чем? Переменами. Мусины, ваш высочество, существа весьма нежные и требуют особого обхождения, даже лучшие из них робеют, когда речь заходит о чувствах. Девицы хором вздохнули, и принцесса тоже. И потому просто пока не говорите. О чём? О переменах, которые ждут это место. Какая опасная, разумная женщина. После свадьбы обрадуйте. Замок заскрипел, а я проворчала: "Хрен тебе, а не свадьба. Погоди, сейчас другие подтянутся и выберем тебе хозяйку, какую какую-нибудь выберем". такую, чтоб тут ремонтов не затевала и корзины к заднице не привязывала. Я отвернулась от зеркала, в котором принцессу раздевали, переодевали, пудрили. Ты ты покажешь мне то зеркало, которое, ну, то самое. Почему-то вслух произносить не получалось. Я хотела, но слова застряли в горле, и мурашки по спине побежали. Зеркало убралось вместе с принцессой, а вместо него появилась дверь. Вот это я понимаю, умный дом. И и в тех покоях всё ещё было тихо. При дневном свете они не казались такими уж мрачными, или мрачность вовсе существовала лишь в моём воображении. Свет проникал сквозь стёкла, но какой-то размытый, неясный. В нём сам воздух казался густым, плотным. Мебель тоже, что и была, и и всё-таки немногое, но кресло у окна, книга на подоконнике, лежит страницами вниз. Я так тоже делала, каюсь. Дурная привычка, одна из многих. Плед перекинутый через спинку кресла, мягкий, и едва уловимо пахнет лаванды. Странно, что за столько лет запах не выветрился. Пыли нет. Да, это тоже неправильно. Туалетный столик и флаконы на нём, большие и маленькие, крошечные совсем. Коробки, коробочки. Я не удержалась и открыла одну. выпустив облако розовой пудры, запах лаванды сделался отчетливее. "Какая ты красивая", раздался тихий-тихий голос. "Я всё никак не могу привыкнуть к этому". Тень замок спершно лепил их из пудры и блёсток, вытягивая на свет чужое позабытое прошлое, а я замерла, боясь дышать. "Женщина, и теперь совершенно ясно, на кого похож Ричард. Тоже преставатое с виду лицо, мягкие черты, светлые волосы, которые рассыпаются по плечам, и ореол света, бережно сохранённый замком. Улыбка. Ей безумно идёт улыбка. Она не красавица в полном смысле этого слова, но от её лица сложно отвести взгляд. Я смотрю, и не только я. Мужчина за её спиной отражается в зеркале. Он ещё одно лицо из галереи портретов. Совершенно аристократично, страшно. Не могу понять, что же вызывает во мне такой ужас, но сердце вдруг срывается, стучит заполошно. А рука мужчины с кализит позолоту волос собирает их, приподнимает, палец касается тонкой шеи, гладит её нежно, но взгляд, взгляд его задумчив и холоден. Я обыкновенна. Она наклоняется и прижимается щекой к его раскрытой ладони. И сама никак не привыкну. Тишина звонкая. В ней слышно, как капает вода где-то совсем рядом. Нервный звук, резкий и болезненный. Я вздрагиваю, и женщина тоже. Она оборачивается, и фигура мужчины тает. Кто здесь? Платье другое. Точно. На ней было светло-зелёное, отделанное золотым шнуром, а теперь тёмное, почти чёрное. И сама она изменилась, стала бледнее и тоньше. И почему-то мне кажется, что это не совсем хорошо. Другой эпизод, смотрю, нажимаю кулаки до боли и смотрю, она откладывает пуховку. Ричард, это ты опять прячешься? Она наклоняется и отступает, почти рассыпаясь пылью. Но нет, не рассыпается. Александр, тишина. Как же ты меня напугал? От облегчения, которое звучит в голосе, у меня дрожат колени. Ты рано сегодня. Не ждала. Какой холодный голос. Нет, она улыбается, но робко так. И улыбка нервная, а во взгляде мне видится беспокойство. Но я рада. И Ричард тоже. Он опять сбежал от наставника. Тут излишний строк. Ричард еще ребенок. Женщина напряженно вглядывается в кого? Я не вижу мужчину, лишь полуразмытую тень, но всё равно не могу отделаться от ощущения опасности. Он должен понимать свой долг. Он поймёт, дай ему время. Женщина протягивает руки, но тень не позволяет коснуться. Она отступает резко, раздражённо. Где он? Кто? Твой любовник. Прекрати. Теперь в её голосе слышна обида. Ты снова. Где он? Здесь никого нет. Она отступила в сторону. Смотри, если хочешь, здесь давно никого не осталось, и живых. И тень качнулась. От неё веяло угрозой. Тишина. Только сердце стучит бешено, и во рту пересохло, а рука, сжимающая коробку с пудрой, дрожит. И я понимаю, что пудра эта окаменела, причём давно, но запах лаванды, наверное, она любила лаванду. То, что здесь происходило, Тебе не нравилось. Я осторожно возвращаю коробочку на место, закрываю крышкой, пытаюсь унять дрожь, а замок молчит. Солнце. Солнце садится. Оно тонет в расщелине между скалами, и там, где-то внизу клубится золотой туман. Женщина смотрит на него. Теперь она сидит, уткнувшись лбом в стекло, обняв себя за колени. Рядом лежит книга страницами вниз. Та самая, другая. Почему мне опять дурно? Словно предчувствие такое, так и хочется крикнуть: "Беги отсюда!" "Мама, Ричард, его замок рисуют с любовью, вихрастого мальчишку со слишком большими, выразительными глазами. Да, дорогой". Она даже не обернулась, и рука, поднявшись было, чтобы прикоснуться к сыну, бессильно упала. "Мама, ты ещё болеешь?" "Немного". Ричард делает шаг, сколько ему? Лет 6 или 7? Я не умею определять возраст детей, но он хмурится и поджимает губы. Из-за него, да. Нет. Она всё-таки отворачивается от окна, совсем бледная и исхудавшая, словно тень себя самой. Это просто просто так получилось, малыш. В глазах вспыхивает узнавание, и она встаёт, протягивает руки, касается Ричарда трясущимися пальцами, обнимает, а он утыкается в живот матери. Так и стоят. долго в моём горле ком мы уедем тихий такой вопрос нельзя почему потому что дорогое это место оно тебя не отпустит а тебя боюсь то и меня и тени рассыпаются пеплом на моих губах солёный вкус слёз и я стою глотаю их сама не понимаю что случилось почему я вдруг так спасибо это я замку скрип вздох ответом отреклятое зеркало посверкивает чернотой манит заглянуть и я делаю шаг и ещё зеркало тут зеркало и там зеркало два зеркала один дом и тьма которая клубится за зеркалом теперь я не только вижу её но и ощущаю она тёплая и ласковая такая родная для кого в детстве я до жути боялась темноты И старого подвала, куда нужно было спускаться за картошкой. В подвале пахло сыростью и плесенью и ещё канализацией, но не так сильно, чтобы подвалами этими нельзя было пользоваться. И всякий раз, когда мама совала мне ключ, я я хотела одного сбежать, но приходилось спускаться. Картошка ведь. Почему сейчас вспомнилась она? Или точнее, тот подвал? Он ведь остался. И я даже как-то заглянула когда уже училась в университете, убеждаясь, что нет ничего страшного. Земляной пол, кривые стены, трубы в драной обмотке теплоизоляции, двери перекошенные с написанными краской номерами. В общем, обыкновенно все. Тьма же. Она покинула его вместе с детскими моими страхами. Зато я знаю, где она теперь. Здесь. Она расплескалась, по зеркальной глади, и я вдруг испытала почти непреодолимое желание коснуться ее, убедиться, что есть тончайшая преграда стекла. Или нет? А в голове словно шепоток раздался такой приглушенный, когда голос слышен, а слова нет. Что за... Знаешь, я отступила от зеркала. Извини, но, кажется, я передумала. И... И вообще... Откуда-то издалека, разрушая остатки наваждения, раздался спасительный рев рогов. У нас невеста приезжает. Я даже подпрыгнула от радости. А тьма в зеркале накатила, пытаясь пробиться наружу. Хрен тебе. Разберемся, пообещала я замку. Совсем. Вот только вспомнился взъерошенный, светловолосый мальчишка. Надо будет рассказать все Ричарду, и вряд ли он обрадуется.